Пусть каждый хотя бы через физическую культуру начнет мыслить о культуре духа. Пусть биология напомнит о нескончаемой жизни. Если кто любит иноземные слова, не препятствуйте, ибо пути беспредельны. Когда кто-то смущается, ободрите, ибо смущение нередко есть знак мысли задаенной. Когда кто-то смотрит мрачно, есть ли это признак обманутой надежды,